Глава 52. Мы со Сьюзан наслаждались тем, что стали родителями. Я научился пеленать Грейс, и мне стало нравиться укачивать ее на плече прохладными осенними ночами в нашем тихом новом доме. Наша собака Хлоя не только прекрасно устроилась в новом доме, но и быстро облюбовала себе место прямо возле кроватки Грейс. Когда Сьюзен была беременна, Хлоя повсюду ходила за ней, а теперь все время была рядом с ребенком. Когда Грейс подросла, Хлоя начала осторожно играть с ней в мяч. И было удивительно наблюдать за этой игрой. Я решил пройти еще один курс в общественном колледже санта моники Бизнес-курс начального уровня. Мое решение продолжать образование взволновало маму, с которой я стал общаться еще больше, когда родилась Грейс. Мы эмоционально обсуждали возможность поступления в колледж. Не на один или два курса, а для получения полноценной степени. Болезнь Паркинсона сильно ограничила маму в физическом смысле, но ум ее оставался острым. Дядя Джон неоднократно говорил, что мама была самым умным ребенком в семье и что, будь времена иными, она поступила бы в колледж и стала врачом или юристом. Слава богу, у меня тогда было не густо с работой, потому что учеба отняла все время, не занятая заботой о ребенке. Я не знал, как пользоваться программами типа Word или Excel, Пришлось осваивать элементарные навыки с преподавателем. И я все еще не понимал, почему так и сижу на низшем, базовом уровне. Я ведь читал все подряд, очень много записывал и делал пометки об ошибках во время занятий. Но я не понимал, как сортировать записи, чтобы найти нужную информацию. Я ходил в библиотеку, но не знал, что искать. Возвращаясь к прочитанным текстам, я выделял практически каждое предложение. Я зубрил материал и сдавал тесты, но учёба давалась тяжело. На подготовку к занятиям у меня уходило раз в 10 больше времени, чем у других студентов. Я заново учился учиться. Я продолжал заниматься, даже когда не чувствовал, что добиваюсь успехов, потому что знал, что смогу. Учеба зажгла во мне искру. Внезапно мир финансов стал увлекательным и живым. Снова я сдал итоговый экзамен на «отлично» и сразу же записался на другой курс — водный курс по экономике. Также в начале 1998 -го года я снова стал писать музыку. Я выкладывался на полную каждый день, работая над новым материалом. Несмотря на уход из Guns N' Roses, Geffen Records продолжали спонсировать мою сольную карьеру. Мы поддерживаем тебя, Дав, сообщили мне сотрудники Geffen Records на очередной встрече. Твой альбом будет нашим главным приоритетом в первом квартале 1999 -го года. Несмотря на работу над альбомом, учебу и тренировки. «Нам со Сьюзен удавалось находить время, чтобы ездить из Лос-Анджелеса в Сиэтл. Было здорово проводить первый год после рождения Грейс рядом с мамой. Я сблизился с ней еще подростком, когда поклялся завязать с наркотиками после первой панической атаки. В те времена мы почти каждый день сидели за чаем, и я мог честно сознаться ей в чем-то. Например, что угонял машины, потому что только нащупывал свой путь в жизни». Также было и после приступа панкреатита, и теперь, в 98-м году, когда я учился быть отцом. Мы стали еще ближе, и я хотел проводить с мамой как можно больше времени. Я стал подумывать о настоящем университете. К середине 98-го года я прошел три разных бизнес-курса со средним баллом 4,0, И любое учебное заведение наверняка увидит, что я гений. Не так ли? Черт, да с такими оценками Ель и Гарвард распахнут передо мной двери. Потом я вспомнил, на вершине капиталистского холма в Сиэтле стоит большой старый университет, где учился мой дядя Джон. Сиэтлский университет. Когда я был совсем маленьким, когда хорошо учился в школе, моя мама ни о чем так не мечтала, как о том, чтобы я учился там, как и ее брат. И в моей голове зародился план — А к осени у меня был готов целый альбом, который фирма Geffen Records планировала выпустить под названием «Beautiful Desires». «В мой день рождения» — 5 февраля 1999 -го года. Вот список некоторых лирических тем, которые можно найти в песнях. Количество строк о том, как тебя бьют по голове — 2. Количество завуалированных упоминаний о распаде Guns N' Roses — 2. Количество упоминаний о смерти от наркотиков — 2. Количество песен о человеке, чья зависимость ставит под угрозу его или ее способность быть родителем, — одна. В конце 98 -го года промо-копии Beautiful Designs разослали по редакциям журналов, и рекламная кампания в профильной прессе была в самом разгаре. Однажды днем я зашел в музыкальный магазин Tower Records и увидел название альбома в большом списке новых релизов. Здорово. В преддверии тура я собрал группу, которая стала первым составом Loaded, коллектива, который стал константой моей новой жизни. Большинство интервью проходили в офисе Geffen Records. По телефону я разговаривал с журналистами, которые планировали писать об альбоме. Как-то в декабре я приехал для очередного раунда и обнаружил кучу народа в истерике. Многие даже плакали. «Что происходит?» — спросил я. «Нашу фирму только что перекупили. Грядут массовые увольнения». Еще через несколько дней я вновь поехал в офис. На сей раз, чтобы встретиться с новым руководителем корпорации. Меня провели в конференц-зал, вошел незнакомый человек и пожал мне руку. «Дело такое», — сказал менеджер. «Я поеду на каникулы кататься на лыжах и намерен послушать все перспективные релизы вместе со своими детьми. Мы решим, есть ли у них будущее в рамках сотрудничества с нашей фирмой или нет. Когда я вернусь, я дам знать. Я приглашу каждого артиста, чтобы лично сказать, подходит он нам или нет». Я так и не узнал, что его сраные дети думали о моем альбоме. На самом деле, этот парень так и не перезвонил. В мой день рождения, то есть в день предполагаемого релиза альбома, мне позвонил стажер лейбла и оставил сообщение на автоответчике, в котором говорилось, что альбом не будет выпущен ни сегодня, ни когда-либо потом. Я предложил лейблу выкупить альбом, чтобы я мог издать его с кем-то еще. В конце концов, я вложил много труда и гордился результатами. Я сказал, что оплачу все расходы на запись, около 80 тысяч долларов, и мне ответили «Нет, извините, мы продадим его только с прибылью. Вы можете получить права за 250 тысяч долларов, а в противном случае мы просто оставим его у себя в архиве». «К черту все это!» — подумал я. «Это просто еще одно испытание, еще один вызов. Будь выше этого!» Я арендовал фургон, и группа Loaded отправилась в свой первый в истории тур в подлинном панк-стиле, исполняя на протяжении нескольких недель песни с неизданного альбома на концертах по всему западному побережью. Я хотел оставаться в движении, а не сидеть сложа руки и переживать из-за разрыва этой последней ниточки к прошлому. Этот тур напомнил мне о том, что истинное величие панк-рока кроется во взаимодействии с аудиторией. Фоны не сидели на купленных местах на гигантском стадионе, не были отгорожены барьером. Они стояли прямо перед нами, лицом к лицу. Понятно, что раз они приходили на наши концерты, у нас имелись общие музыкальные интересы. И плотная атмосфера близости этих наспех организованных концертов на небольших площадках усиливала чувство товарищества. Однако стоило мне вернуться в Лос-Анджелес, сознанием снова овладели тяжелые мысли. «К черту этот бизнес! К черту весь этот поганый город! Тебе не терпелось вернуться к учебе? Так давай, черт возьми, займемся этим!» Я представил себя в Сиэтлском университете, идущего по стопам дяди Джона. Я представил нашу семью в нашем доме на озере Вашингтон, вдали от всего дерьма Лос-Анджелеса. Я представлял, что каждый день смогу навещать маму. Мы со Сьюзен и так уже постоянно ездили в Сиэтл и обратно. Я спросил ее, Что она думает о переезде на совсем? Заодно поговорили и о браке. Казалось, наступило самое подходящее время, и я сделал Сьюзан предложение. Мы запланировали свадьбу в августе и продали дом в Малибу. Вместе с малышкой, стареющим желтым лабрадором Хлоей, будущий мистер и миссис Маккаган перебрались в Сиэтл.